Глава двадцать первая. Коварство. Акилина хлопотала по хозяйству. Рада она была, что появился у нее работник. Когда спасенный воин стал приходить в себя, сказала ему, что на поле брани он один выжил. Притащила я тебя домой, выходила, вылечила, говорила она. Но чей ты? Не знаю. Так что оставайся у меня, пока не вспомнишь, куда тебе идти. Благодарил ее воин за заботу, исцеление и кров. Но о себе ничего не помнил. А Акилина исправно давала ему настой, что разум затуманивал и в прошлое не давал ему заглянуть. Не хотела она рабочей силы лишаться. Хоть и не спорились дела в руках исцеленного ею воина, но рвение он проявлял немалое. Почему руки моих знакомых дел не помнят? спрашивал он, когда Акилина давала ему работу. Ранен ты был? вкратчиво отвечала ему женщина. — Силы все на поле брани оставил, вот тело и не слушается тебя. — Но нож и кинжал я хорошо помню, как владеть ими, как чистить, — отвечал воин. А на пахоту будто впервые вышел. — Ты смотри, как другие пашут, и сам приноровишься, руки работу запомнят, — говорила женщина. А сама думала о том, что одно дело отобрать память воина, заставить его поверить, что он простой селянин, А другое дело незнакомые ему заботы, как родные навязать. В свободное время брал воин кинжал свой и давай им махать. Акелине аж страшно становилось. Потом замрёт он на минуту, всматривается в остриё тонкое, вспоминает что-то. Амулет свой на груди, что ей так и не удалось снять, в руки возьмет, глаза закроет. И страшно Акелине, что вспомнит он все. Но воин только молчал после этого. Не нравилось женщине, что воин непростым оказался. Ей работник на дворе был нужен, да чтоб жену себе взял, ей помощницу. А молодец все на кинжал смотрел и во сне на непонятном наречии бормотал. Об этом никому Акелина не рассказывала. Наречие это на тайный говор было похоже, на колдовство неизведанное, тайное от него веяло. В такие времена заваривала женщина покрепче настой стой туманищей, давала воину, и становился он спокойнее. Меньше ночами бормотал, охотней работал во дворе и в поле. Даже амулет странный со своей шеи снять согласился. Акелина его быстро припрятала, чтобы не нашел. Пришло время свадеб. Начала Акелина отправлять молодца на гульбу с девицами. «Пойди, посмотри, кто сердцу мил, то и выбирай». — говорила она ему с материнской заботой. — А то ты все один да один. Пора хозяйку молодую в дом брать. Я уже стара, тяжело мне за домом смотреть. Качал головой воин и вместо гульбы шел на двор. Набивал себе мешок соломы, подвешивал и давай на него с кинжалом нападать. Акелина сначала испугалась, подумала, что совсем спасенный из ума выжил, но тот ее успокоил, что так помнится ему его прежняя жизнь. «А жену я брать не хочу», — сказал он. «Не идет у меня из сердца образ девицы юной. Люба она мне, хоть и не знаю, где ее искать». «А может и нет ее?» «Придумал ты себе образ желанный и с ним ходишь?» — недовольно ответила Акелина. «У нас в селении вон сколько ладных девиц. Все на тебя украдкой смотрят, все понравиться хотят. У меня их матери спрашивали, кого ты себе присмотрел, а мне и ответить нечего». — Не неволь меня, Акелина, — ответил воин. — Не могу я поперек сердца своего идти. Знаю, свидимся мы еще с девицей юной. Не просто ее образ в душе моей живет. Качала головой женщина и уходила. Все думала, как ей помощницу себе в дом привести. Пошла к знахарке, рассказала ей о потребе своей. Та рассмеялась. — Все матери не знают, как своих сыновей сдержать, а ты не знаешь, как его распылить. — А ты не смейся, — ответила Акелина, — не для того я его выхаживала, чтоб он поперек мне решал. Нужны мне еще одни руки в доме. Дай мне, что у тебя жены берут, чтоб яр мужицкий разжечь. — Да куда уж еще, — отнекивалась знахарка, — ты и так его настоями поишь. Я не знаю, что он после этого разуметь будет. — Вот и хорошо, что разумение он теряет. Не надо мне, чтоб вспомнил себя молодец и ушел, — ответила женщина. — А куда ему идти, знаешь? полюбопытствовала знахарка. «Нет, но чую, непростой он воин. Приемы военные знает, на непонятном наречии ночью шепчет». Осеклась Акелина, до да слова уж вымолвила. «А ты никому об этом не говори», накинулась она на знахарку. «Да мне что?» ответила та. «Твой узелок это, тебе за него и отвечать». «Только смотри, не затяни туго, потом не распутаешь и свою судьбу перетянешь». Вернулась Акелина домой. Настоя туманного воину заварила, да с огнем свадебным от него отстала. «Не мальчик чай, сам побежит, когда спать не сможет», — бормотала она, слыша, как ворочается воин на своей лежанке. А он видел во сне девицу, тонкую, как тростиночку, с кожей светлой, прозрачной, с младенцем на руках, которого она ему протягивала, будто знакомила.